Глава 22. Спустя три часа Пенелопа все еще сидела на диване в гостиной, уставившись в пространство и пытаясь придумать, как решить свои проблемы. Точнее, проблему. У нее только одна проблема, правда такого масштаба, что стоит тысячи. Не обладая агрессивным характером, Пенелопа не могла припомнить случая, когда ее посещали мысли о насилии но в данный момент она бы с радостью свернула шею Крисиде Тумбли. С чувством обречённости, глядя на дверь, она ждала, когда вернется домой её муж, сознавая, что с каждым тиканием часов приближается момент, когда ей придётся рассказать ему о визите Крисиды. «Он не скажет, я же тебе говорил. Колин никогда не скажет ничего подобного». Но подумает. Ей ни на секунду не пришло в голову утаить от него, что случилось. Угрозы Крессиды не из тех, какие можно скрыть от мужа. К тому же Пенелопа нуждается в его помощи. Мало того, что она не представляет, что делать, едва ли она сможет справиться с этим в одиночку. Впрочем, в одном Пенелопа была уверена — нельзя платить Крессиде где гарантии, что та удовлетворится десятью тысячами фунтов, зная, что можно получить больше. Если уступить Криссиде сейчас, то придется платить ей дань всю оставшуюся жизнь. А это значит, что через неделю Криссида Тумбли оповестит весь свет, что Пенелопа Федерингтон Бриджертон никто иная, как знаменитая леди Уистелдаун. Итак, у нее есть два выхода. Можно солгать, обвинив Крисиду в клевете, и надеяться, что ей поверят, или попытаться найти способ обернуть разоблачение Крисиды себе на пользу. Но как это сделать, она хоть убей не знала. «Пенелопа!» — раздался голос Колина. Ей хотелось броситься к нему в объятия, и в то же время... Она боялась взглянуть ему в глаза. «Пенелопа!» В голосе Колина послышались забученные нотки, и он ускорил шаг, направляясь к ней. «Данвуди сказал, что здесь была Крессида. Он опустился рядом с ней на диван. Глаза его обеспокоенно щурились, губы приоткрылись. И тут Пенелопа позволила себе заплакать. Удивительно, как ей удавалось сдерживаться до его прихода. Но теперь, когда он был рядом, единственное, на что она оказалась способна, это уткнуться лицом ему в грудь и прижаться теснее, когда он обвил ее руками. Словно он мог решить ее проблему одним своим присутствием. «Пенелопа!» — встревоженно произнес Колин. «Что случилось? В чем дело?» Пенелопа лишь покачала головой. Ей нужно было время, чтобы найти слова, набраться смелости и перестать плакать. «Что она тебе сделала?» «О, Колин!» — сказала она, когда ей удалось собраться с силами и отстраниться от него. «Она знает. Он побледнел». «Откуда?» Пенелопа шмыгнула носом. «Это я виновата». Прошептала она. Колин вручил ей платок, не отрывая взгляда от ее лица. Чепуха, резко сказал он. Пенелопа печально улыбнулась. Хотя его резкий тон был адресован Криссидию, она считала, что заслужила его ничуть не меньше. Нет, сказала она с нотками смирения в голосе. Все произошло в точности, как ты говорил. Я потеряла бдительность и допустила оплошность. «Какую?» — спросил он. Она рассказала ему все, начиная с прихода кресиды и кончая требованием денег. Кто бы мог подумать, что неудачный выбор слов станет причиной ее гибели? Какая ирония! Но у нее и вправду такое чувство, будто ее сердце разрывается. Однако все время, пока она говорила, мысли Колина, казалось, были заняты чем-то другим. Не то чтобы он не слушал, но его глаза приняли странное отсутствующее выражение и вместе с тем сосредоточенно сузились. «Колин!» — неуверенно произнесла Пенелопа. Она говорила целую минуту, а он не произнес ни слова. «Я обо всем позабочусь», — сказал он. «Пусть это тебя больше не тревожит». «Вряд ли это возможно», — возразила она дрожащим голосом. «Я довольно серьезно отношусь к своим брачным обетам», заявил Колин с пугающим спокойствием. «Помнится, я обещал защищать тебя». «Позволь мне помочь тебе», — порывисто сказала Пенелопа. «Вместе мы справимся с этим». Уголок его губ приподнялся в едва заметной улыбке. «Ты что-нибудь предлагаешь?» Она покачала головой. «Нет». «Я думала над этим весь день, но ничего не придумала». «Хотя... хотя что?» — спросил он, выгнув брови. Пенелопа неуверенно произнесла. «А что, если обратиться за помощью к леди Данбери?» «Ты хочешь, чтобы она откупилась от Кресиды?" «Нет», — сказала она, хоть и понимала, что он шутит. «Я хочу попросить ее сыграть мою роль». Роль леди Уистелдаун? уточнил он. Ну да, все равно все думают, что это она, объяснила Пенелопа, по крайней мере, большинство. Если она сделает заявление. Криссида тут же опровергнет его, перебил ее Колин. Кто поверит Криссиде, если леди Данбери будет утверждать обратное? Она обратила на него серьезный взгляд. Я бы не посмела перечить леди Данбери ни в каком вопросе. Если бы она сказала, что она леди Уистелдаун, я бы, наверное, поверила ей сама. С чего ты взяла, что леди Данбери согласится лгать ради тебя? Ну, — Пенелопа прикусила нижнюю губу, — она мне симпатизирует. — Неужели? — спросил Колин. — Представь себе. Думаю, она не отказалась бы помочь мне, особенно если учесть, что она терпеть не может Кресиду. По твоему, из симпатии к тебе она станет лгать всему свету? Усомнился он. Пенелопа поникла на сиденье. Ну спросить-то можно. Колин резко поднялся и подошел к окну. Обещай мне, что не станешь обращаться к ней. Но. «Обещай». «Обещаю», — сказала она. «Но никаких «но», — отрезал Колин. «Если понадобится, мы свяжемся с леди Данбери, но не раньше, чем я попытаюсь придумать что-нибудь еще». Он взъерушил волосы. «Должен же быть какой-то выход». «У нас есть неделя», — сказала Пенелопа, но это напоминание не придало ей бодрости. Колин повернулся от окна с выражением решимости на лице. Я скоро вернусь, сказал он, направившись к двери. Куда ты идешь? воскликнула Пенелопа, вскочив на ноги. Мне нужно подумать, отозвался он, взявшись за дверную ручку. Разве нельзя думать здесь, со мной? Прошептала она. Взгляд Колина смягчился. Он подошел к ней и обхватил ее лицо ладонями. «Я люблю тебя», — произнес он тихо, но страстно, всем сердцем, всей душой. «Колин, ты мое прошлое, настоящее и будущее». Он склонил голову и нежно поцеловал ее в губы. «Я люблю тебя каждым своим вдохом, каждым словом, каждым движением». Пенелопа опустилась на стоявший поблизости стул. «Я люблю тебя», — повторил Колин. Ты ведь это знаешь, да? Она кивнула, закрыв глаза. Мне надо кое-что обдумать, сказал он, но я не могу сосредоточиться, если буду думать о тебе, видеть, как ты плачешь, переживать, что ты страдаешь. Со мной все в порядке, прошептала Пенелопа, во всяком случае теперь, когда я все рассказала тебе. Я все улажу, произнес он клятвенным тоном. «Доверься мне!» Она открыла глаза. «Я бы доверила тебе свою жизнь!» Колин улыбнулся, и она вдруг успокоилась. «Все будет хорошо. Может, не сегодня и не завтра, но скоро. В мире, где существуют такие улыбки, не может быть трагедий. Думаю, этого не понадобится», сказал он, погладив ее по щеке, прежде чем убрать руки. У двери он обернулся. «Ты не забыла о приеме, который устраивает моя сестра сегодня вечером?» Пенелопа издала короткий стон. «Нам обязательно там быть. Последнее, чего мне хочется, так это оказаться на публике». «Обязательно», — сказал Колин. «Дафна редко даёт балы и ужасно расстроится, если мы не придем. «Знаю», — вздохнула Пенелопа. Даже когда жаловалась, знала. «Извини». Колин криво улыбнулся. «Ничего. У тебя есть все основания быть сегодня немного не в духе». «Пожалуй», — согласилась она, слабо улыбнувшись в ответ. «Я скоро вернусь», — пообещал он. «Куда ты?» — начала Пенелопа, но спохватилась, вспомнив, что он просил довериться ему. К ее удивлению Колин ответил. «Хочу повидаться с братом». «С Энтони? «Да». Пенелопа ободряюще кивнула. «Иди. Со мной все будет в порядке». Бриджертыны всегда черпали силу друг в друге. Если Колину нужно посоветоваться с братом, не стоит его задерживать. «Не забудь про бал», — напомнил он, прежде чем выйти из комнаты. Пенелопа переместилась к окну, чтобы проводить его взглядом, когда он выйдет из дома, но Колин так и не появился. Должно быть, направился прямо в конюшню. Вздохнув, она присела на подоконник. Она даже не сознавала, как ей хочется еще разок взглянуть на него. Жаль, что она не в курсе его планов. Впрочем, она даже не уверена, есть ли у него планы. Но, как ни странно, на душе у нее полегчало. Колин все уладит. Он обещал, и у Пенелопы не было оснований сомневаться в его словах. Конечно, ее идея обратиться к леди Данбери далека от совершенства. Но если Колин не придумает ничего лучше, что еще они могут предпринять? А пока ей нужно постараться выкинуть все эти проблемы из головы. Она так устала, что сейчас ей просто необходимо закрыть глаза и ни о чем не думать, кроме зеленых глаз ее мужа и его ослепительные улыбки. Все остальное завтра. Завтра она поможет Колину решить их проблемы. А сегодня она будет отдыхать. Она приляжет и постарается поспать, чтобы набраться сил для предстоящего вечера. Наверняка там будет Кресида, которая не спустит с нее глаз в надежде, что она сделает ложное движение. После одиннадцати лет притворства ей следовало бы привыкнуть играть роль и прятать свое истинное лицо. Но это было до того, как ее секрет раскрылся. Теперь все изменилось. Пенелопа свернулась калачиком на диване и закрыла глаза. Теперь все изменилось. Но это не значит, что к худшему, не так ли? Все будет хорошо. Обязательно. Как же иначе? Колин начинал сожалеть о своем решении отправиться к брату в экипаже. Ему хотелось пройтись пешком. Энергичная прогулка казалась единственным безобидным способом дать выход душившей его ярости. Однако времени было в обрез и Колин сознавал, что даже с учётом оживлённого движения карета быстрее доставит его в Майфер, чем собственные ноги. Однако теперь стены кареты давили на него, воздух казался слишком плотным, и в довершение ко всему дорогу перегородил опрокинувшийся фургон, развозивший молоко. Колин приоткрыл дверцу и высунулся наружу, не дожидаясь, пока карета остановится. «Бог ты мой!» — пробормотал он, охватывая взглядом сцену, открывшуюся его глазам. Улицу устилало битое стекло, повсюду было разлито молоко, и он не взялся бы сказать, кто производил больше шума — лошади, запутавшиеся в упряжи, или дамы, чьи платья были сплошь забрызганы молоком. Колин выпрыгнул из кареты, намереваясь помочь расчистить затор, но вскоре стало очевидно, что для этого потребуется по меньшей мере час с его помощью или бизоной. Убедившись, что о лошадях, запряженных в фургон, должным образом позаботились, Колин сообщил кучеру, что продолжит путь пешком и зашагал в нужном направлении. Его вызывающий взгляд заставлял встречных прохожих отводить глаза, доставляя ему какое-то извращенное удовольствие. Ему почти хотелось, чтобы кто-нибудь из них, возмущенный его откровенной враждебностью, позволил бы себе реплику, которая дала бы ему повод сорваться и выместить на бедняге свой гнев. И неважно, что единственный человек, которого он охотно бы придушил, Это Кресида Тумбли. В его нынешнем состоянии сгодился бы любой объект. Гнев делал его неуравновешенным, непредсказуемым, похожим на себя. Он до сих пор не понимал, что с ним случилось, когда Пенелопа рассказала ему об угрозах Кресиды. Это был не просто гнев, а нечто осязаемое. Оно бурлило в его жилах, пульсировало под кожей. Ему хотелось ударить кого-нибудь, проломить кулаком стену. Когда Пенелопа опубликовала свою последнюю заметку, Колин был вне себя от ярости. Он никогда не испытывал ничего подобного и полагал, что не способен разгневаться больше. Он ошибался. Хотя, возможно, это просто другая разновидность гнева, вызванная реальной опасностью, когда кто-то пытается причинить вред человеку, которым он дорожит больше всего на свете. Как он мог допустить, чтобы такое случилось? Он должен это остановить. Обязан. После стольких лет беззаботного существования, когда он довольствовался ролью праздного наблюдателя, Пришло время предпринять какие-то действия самому. Колин поднял голову и с удивлением обнаружил, что стоит перед величественным особняком, служившим резиденцией Бриджертонов. Забавно, но он уже не кажется ему домом. Он вырос здесь, но теперь это дом его брата. А его дом в Бломсбере, с Пенелопой. Его дом там, где Пенелопа. Колин! Колин обернулся, обнаружив за спиной старшего брата, очевидно, возвращавшегося домой после отлучки. Энтони кивнул в сторону двери. «Собираешься постучать?» Колин тупо смотрел на него, только сейчас сообразив, что стоит на ступеньках Бриджертон-хауса бог знает сколько времени. «Колин?» — снова окликнул его Энтони, озабоченно хмурясь. Мне нужна твоя помощь, сказал Коль. Пенелопа уже оделась для бала, когда ее горничная принесла записку от Колина. Данвуди сказал, что приходил посыльный, объяснила девушка, прежде чем присесть в коротком реверансе и исчезнуть, оставив хозяйку одну. Скользнув затянутой в перчатку рукой в конверт, Пенелопа вытащила листок бумаги и увидела несколько строк написанных аккуратным почерком Колина, который она так хорошо изучила, редактируя его дневники. «Я не успею заехать домой до бала. Пожалуйста, воспользуйся услугами моих родных. Мама, Элайзы и Геоцинта будут ждать тебя на Брутон-стрит, чтобы вместе отправиться в Гастингс-хаус. С любовью, Колин». Пенелопа встала и расправила тонкие шелковые юбки. Для предстоящего вечера она выбрала платье своего любимого зеленого цвета в надежде, что это придаст ей смелости. Ее мать всегда говорила, что когда женщина хорошо выглядит, она чувствует себя увереннее. И Пенелопа склонялась к той же мысли. Видит Бог. Она провела несколько лет своей жизни, чувствуя себя ужасно в платьях, которые вынуждена была носить по настоянию своей матери. Ее поднятые вверх волосы были уложены в довольно пышную прическу, которая очень ей шла. Горничная умудрилась переплести отдельные пряди с чем-то таким, Пенелопа побоялась спросить, с чем именно, что подчеркивало их рыжеватый оттенок. Конечно, рыжие волосы не были писком моды, но Колин однажды сказал, что ему нравится, как переливаются ее волосы в сиянии свечей. И Пенелопа решила, что это как раз такой случай, когда можно пренебречь модой. К тому времени, когда она спустилась вниз, карета ждала у входа, а кучер уже получил указание отвести ее на Бруттон-Стрит. Колин явно все предусмотрел. Пенелопа не совсем понимала, почему это ее так удивило. Колин был не из тех, кто забывает о мелочах, но сегодня он был чрезвычайно занят. Казалось странным, что ему удалось найти время, чтобы предупредить слуг о том, что нужно доставить ее в дом его матери. Она могла и сама распорядиться об этом. Должно быть, он что-то задумал. Но что? Может, он собирается перехватить крестиду Тумбли? посадить ее на корабль и отправить прямиком в колонии? Пожалуй, это слишком мелодраматично. А может, он узнал какую-то тайну Крисиды и намерен шантажировать ее в ответ, так сказать, молчание за молчание? Пенелопа одобрительно кивнула, сидя в карете, катившей по Оксфорд-стрит. «Да, это то, что нужно, и вполне в духе Колина». Найти решение, дьявольские хитрое и действенное. Но что, скажите на милость, можно было раскопать за столь короткий срок? За все годы, проведенные в свете, она не слышала и намека на скандал, связанный с именем Крессиды. При всей своей злобе и мелочности Крессида никогда не приступала правил, установленных обществом. В сущности, претензия на роль леди Уистлдаун была единственной по-настоящему дерзкой выходкой, которую она когда-либо себе позволила. Карета повернула на Брутон-стрит и спустя пару минут остановилась перед домом леди Бричертон. Должно быть, Лоиза дежурила у окна, поскольку она так стремительно сбежала со ступенек, что врезалась бы в карету, если бы кучер не спрыгнул вниз, как раз вовремя, чтобы преградить ей дорогу. У нее был такой нетерпеливый вид, что она чуть не подпрыгивала на месте, ожидая, пока кучер откроет дверцу кареты. Пенелопа удивилась, как это она удержалась, чтобы не проскочить мимо него и не распахнуть дверцу самой. Проигнорировав попытку кучера помочь, Элоиза забралась внутрь, наступив при этом на собственную юбку и едва не свалившись на пол кареты. Устроившись на сиденье, она воровато огляделась и захлопнула дверцу, чуть не прищемив кучеру нос. «Что происходит?» Требовательно спросила она. Пенелопа удивленно воззрилась на подругу. «Я могла бы спросить то же самое у тебя». «У меня? Почему?» «Потому что ты чуть не опрокинула карету, торопясь забраться внутрь». Элоиза пренебрежительно фыркнула. «В этом ты можешь винить только себя». «Себя?» «Да. Я хочу знать, что происходит. И чем скорее, тем лучше». Пенелопа не сомневалась, что Колин не стал бы рассказывать сестре о шантаже, если только в его планы не входило использовать язык Элоизы в качестве убийственного оружия против Крессиды. «Не понимаю, о чем ты?» — сказала она. «Еще как понимаешь», — возразила Элоиза, бросив взгляд на дом. Парадная дверь отворилась. «Вот досада!» «Мама с гиацинтой уже идут. Давай, рассказывай!» «Что рассказывать?» «Почему Колин прислал нам в высшей степени загадочную записку с просьбой прилипнуть к тебе и не отходить весь вечер ни на шаг?» «Он так и написал?» «Да», причем слово «прилипнуть» было подчеркнуто. «А я-то думаю, почему ты произнесла его с таким нажимом?» Сухо заметила Пенелопа. Элоиза скорчила гримассу. «Пенелопа, сейчас не время развлекаться за мой счет, «А когда время?» «Пенелопа?» «Прости, я не могла удержаться». «Ты знаешь, о чем записка?» Пенелопа покачала головой, не слишком погрешив против правды. Она действительно не знала, какие у Колина планы на сегодняшний вечер. В этот момент дверца распахнулась и в карету забралась Геоцинта. Пенелопа, воскликнула она с величайшим энтузиазмом. Что происходит? Она не знает, сообщила Элайза. Геоцинта стрельнула в нее недовольным взглядом. Похоже, ты всех опередила. Они ссорятся? Поинтересовалась Вайолет, забираясь внутрь вслед за дочерью. Немного, отозвалась Пенелопа. Вайолет села, расположившись рядом с Гиацинтой, напротив Пенелопы и Элоизы. «Ладно, мне их все равно не остановить. Лучше скажи, что имел в виду Колин, когда просил прилипнуть к тебе и не отходить от тебя ни на шаг. Уверяю вас, сия мне неведомо». Причем слово «прилипнуть» он подчеркнул дважды», — добавила Гиацинта. «Если бы он подчеркнул его трижды...» «Я бы сошла с ума от любопытства!» «Чего я не могу понять», — сказала Пенелопа в надежде придать разговору несколько иное направление. «Так это того, где же Колин собирается переодеться». Это замечание привлекло всеобщее внимание. «Он уехал из дома в дневной одежде», — объяснила Пенелопа, — «и не возвращался». «Сомневаюсь» что ваша сестра удовлетворится чем-нибудь меньшим, чем увидеть Колина на своем балу в полном вечернем облачении. «Подумаешь, одолжит что-нибудь у Энтони», — отмахнулась Лаиза. «У них одинаковый размер. У Грегори, кстати, тоже. Только у Бенедикта другой». «Он на два дюйма выше», — вставила Геоцента. Пенелопа кивнула, изображая заинтересованность, и бросила взгляд в окно. Карета замедлила ход. Очевидно, кучер пытался пробраться через скопление экипажей на Венер-сквер. «Сколько народу ожидается сегодня вечером?» — спросила она. «Насколько мне известно, приглашено пять сотен гостей», — ответила Вайолет. «Дафна нечасто устраивает приемы, зато с большим размахом». «Это уж точно», — пробормотала Геоцинта, — «терпеть не могу толпу. Представляю, какая там будет духота сегодня вечером». «Какое счастье, что ты у меня последняя!» — притворно вздохнула Вайолет, бросив на дочь любящий взгляд. «У меня просто не осталось энергии ни на кого другого». «В таком случае жаль, что я не была первой», — дерзко ответила та, — «Только подумайте, сколько бы мне досталось внимания, не говоря уж о деньгах». «Ты и так богатая наследница», — заметила Вайолет. «И всегда находишь способ быть в центре внимания», — поддразнила Элаиза. Геоцинта только ухмыльнулась. «Между прочим», — сказала Вайолет, обращаясь к Пенелопе, «все мои дети будут присутствовать на сегодняшнем балу». «Я уж не помню, когда мы собирались все вместе в последний раз». «А бракосочетание Пенелопы», — напомнила Элайза. Вайолет покачала головой. Грегори не смог отлучиться из университета. «В программу вечера случайно не входит, что мы все выстроимся по росту и исполним праздничный гимн», — поинтересовалась Геоцента. «Только представьте, поющие Бриджертоны». «Мы могли бы сделать состояние на сцене». «Что-то ты сегодня цепляешься ко всему», — заметила Пенелопа. «Надо срочно выдать ее замуж», — сказала Элоиза, обращаясь к матери. «Вначале тебя», — произнесла Геоцинта. «Я работаю над этим», — загадочно отозвалась Элоиза. «Что?» — слово вырвалось из трех ртов одновременно и прозвучало довольно громко. Это все, что я собираюсь сказать на эту тему, заявила Элаиза таким тоном, что никто не усомнился в ее непреклонности. Я все равно докопаюсь, в чем тут дело, заверила Геоцинта своих спутниц. Не сомневаюсь, ответила ее мать. Элаиза повернулась к окну. Приехали, объявила она. Дамы подождали, пока кучер откроет дверцу, а затем выбрались наружу одна за другой. Боже, одобрительно произнесла Вайолет, на этот раз Дафна превзошла себя. Они помедлили, восхищенные открывшимся видом. Гастингсхаус сиял огнями, в каждом окне пылали свечи, а на улице горели фонари, украшавшие фасад здания. На парадных ступеньках толпились лакеи, встречавшие гостей. «Жаль, что леди Уистелдаун здесь нет», заметила Гиацинта с искренним сожалением в голосе. «Ей бы это понравилось». «А может, она там?» — возразила Элаиза. «Собственно, я почти уверена, что она там». «Дафна пригласила Криссиду Тумбли?» — спросила Вайолет. «Наверняка». Отозвалась Лаиза, но я не считаю, что она леди Уистолдаун. Думаю, больше никто так не считает, сказала Вайолет, поставив ногу на первую ступеньку. Пойдемте, девушки, нас ждет удивительный вечер. Геоцинта шагнула вслед за матерью, а Лаиза двинулась вместе с Пенелопой. Что-то необычное в воздухе, какая-то магия. Заметила Элоиза, озираясь по сторонам, словно никогда не была на лондонском балу. «Чувствуешь?» Пенелопа только взглянула на нее, опасаясь, что если откроет рот, то выболтает все свои секреты. Ночь действительно казалась насыщенной энергией, как это бывает перед грозой. Как будто наступил решающий миг, — размышляла вслух Элоиза, — и жизнь может полностью измениться за одну ночь. — Ты о чем? — спросила Пенелопа, встревоженная выражением глаз подруги. — Ни о чем, — ответила Элоиза, пожав плечами, но на ее губах мелькнула загадочная улыбка, когда она взяла Пенелопу под руку. — Пойдем, бал начинается.